Глава 92 Москва. Понедельник 10.00 Начальник районного отделения полиции сидел в большом кожаном кресле в своем кабинете, глядя в окно. Он не любил понедельники, так как по утрам должен присутствовать на оперативном совещании у руководства. Это всегда портило ему настроение. И сейчас, вернувшись с такого совещания, он приходил в себя и старался успокоиться. А этот понедельник еще омрачился тем, что с докладом должен был прийти его подчиненный. Причем он его не вызывал. Саблин сам напросился. А это ничего хорошего не обещало. В дверь постучали. «Войдите!» — громко сказал Илья Ильич. В кабинет вошли трое. Высокий, подтянутый короткостриженный коротко стриженный мужчина — капитан Саблин. Худой, темноволосый парень в очках — лейтенант Бойко. И крупная, плечистая девушка со светлыми волосами. Старший лейтенант Максимова. Илья Ильич был удивлен, увидев девушку. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Саблин улыбнулся. «Привет, Леш. Проходите». Начальник отделения жестом показал на стулья за длинным прямоугольным столом для совещаний. «Чем пожаловали?» «Отравление в центре индийской культуры», доложил капитан, садясь за стол. «Что там?» недовольно спросил Илья Ильич. «Дело кто ведет?» «И чего эту Дину я опять у нас вижу? Ты разве не перешла в дежурную?» «Перешла, товарищ полковник», — подтвердила девушка. «Но мы поэтому и пришли. Дело оказалось сложнее, чем думали. Сначала был просто инцидент в центре индийской культуры, а теперь это убийство. Дело у Саблина». А, вот оно как!» — Илья Ильич поёрзал в кресле. «А почему не доложили?» «Не успели. Сейчас вот пришли», — произнёс Саблин. «Не успели». Повторил начальник отделения, поднимая брови. "Ну ладно, рассказывай, что у вас за история?" "Тут есть предыстория, Илья Ильич", начал Саблин. "Точнее, дело состоит из двух расследований". "Мм, слушаю", уставшие, но внимательные глаза полковника впились в следователя, готовые ловить все эмоции собеседника, не упуская ни единой детали. Он давно был на этой работе и всегда чувствовал, когда надо пожурить, когда похвалить, а когда просто слушать, вникая, понимая, разбираясь вместе с младшими по званию. Несколько месяцев назад Андрей Станиславович Кондратьев приобрел статуэтку Шивы. «Индийский бог, что ли?» — уточнил Илья Ильич. «Да, Кондратьев скончался по естественным причинам, но просил свою единственную родственницу, племянницу Елизавету Кондратьеву, передать статуэтку в Индию. Но, как мы выяснили, это не просто ценная фигурка. Внутри нее спрятан древний индийский алмаз». «Господи, алмаз!» — переспросил Илья Ильич, чувствуя, как сильнее портится его настроение. «Дела с ценностями, да еще другого государства никогда не были простыми». «Племянницы знают про алмаз?» «Нет, но дело осложняется тем, что Кондратьев состоял в Ордене Янтарной Бездны». что ты!» Илья Ильич поднялся с кресла. «Опять ты с этим своим Орденом!» «Выяснилось, у Кондратьева была татуировка, две буквы АА». «И? Что это доказывает?» Полковник начал ходить вдоль стены за своим креслом. «На прошлой неделе в Центре индийской культуры было мероприятие». «За сутки до приема кто-то проник в квартиру Кондратьевой и все там перевернул. В день мероприятия в индийском центре у нее на улице вырвал сумочку мотоциклист. Мы полагаем, орден искал у Кондратьевой статуэтку». «Дальше!» Илья Ильич складывал картину в голове, продолжая ходить. «В процессе расследования мы выяснили». Кондратьева вместе со своим знакомым разработали план, по которому женщина сама себя отравила во время приема, чтобы отвлечь внимание членов Ордена. Инсценировала отравление и ограбление. Она в этом призналась. Саму статуэтку Кондратьева отправила в Индию писателю Смирнову. «Чего люди только не придумают! А Смирнов тот самый, что ли?» «Да». Илья Ильич хмыкнул. «Ха! Дальше!» При этом, как мы выяснили, Кондратьева могла умереть, так как Виджетунга дал ей слишком большую дозу яда. «Кто он такой?» «Бывший коллега ее дяди. Историк. С ним Кондратьева разработала инсценировку». «Задержали его?» «Пока нет. Он уехал в Индию, предположительно забрать статуэтку у Смирнова». «С отравлением все понятно», — сказал Илья Ильич. «Что еще?» «Да, это первая часть расследования». Вторая связана с самим Алмазом и ха, вызывает много вопросов. Мы полагаем, Даршан Аниш убит Альбиной Романовой. Он должен был выкрасть статуэтку из индийского центра и передать Романовой, предположительно, члену ордена. Как вышли на нее? Она была в индийском центре, потом ездила в больницу Кондратьевой. По фото ее опознал свидетель, Аболенцев. На его сайте, в чате, Романова общалась с Даршаном по поводу кражи статуэтки. «И какой, ты говоришь, мотив?» «В день смерти Даршан не звонил. Хотел что-то сказать. Мы полагаем, его убили из-за информации, которую он владел». «Романову задержали?» «Пока нет. По адресу она не проживает. Телефон отключен». «Это должно быть вашей первоочередной задачей». «Мы работаем». «Что с Алмазом?» «Об этом и хотел поговорить». «Ну и?» Илья Ильич сел обратно в кресло. А, в больнице кто-то подслушал нашу беседу с Кондратьевой, когда она рассказывала про Смирнова». «То есть о том, что алмаз в Индии у Смирнова?» — уточнил Илья Ильич. «Да». «И теперь ты думаешь, Смирнов в опасности?» «Так точно». Полковник пристально посмотрел на Саблина, постукивая пальцами по лакированному столу. Он думал, алмаз — не собственность государства, тем более если он долгое время был утерян. Биться за его возвращение нет смысла. Что с ним потом делать? Отдать музей? На этом погоны не поднимут. Смирнов тоже непонятно, действительно ли ему грозит опасность. А вот Романова — реальная подозреваемая в убийстве на территории страны. Это уже дело, можно включить в отчет. «Что ты хочешь от меня?» — спросил полковник.